Раймонд Юрий. Победивший себя. У разных видов спорта разные истории. Многие из них не меняются десятилетиями, а некоторые, просуществовав какое-то время, упраздняются. Так случилось, например, со статичными прыжками, иными словами, прыжками с места без разбега в длину, высоту, а также тройным прыжком. Когда-то этот вид лёгкой атлетики включался в олимпийскую программу. Впервые это случилось на Второй олимпиаде 1900 года, прошедшей в Париже. Но уже 8 лет спустя на Четвёртой олимпиаде 1908 года в Лондоне из программы был исключён тройной прыжок с места. Они многим позже навсегда были упразднены и соревнования по прыжкам с места в длину и в высоту. Исчез этот вид лёгкой атлетики, И из всех других легкоатлетических соревнований в конце концов он оказался совершенно забытым. Но как раз в статических прыжках выступал легендарный американский легкоатлет Раймонд Юри. 1873-1937. На трёх олимпиадах он завоевал восемь золотых медалей. При взойти это феноменальное достижение с тех пор удалось лишь немногим. Но сколько бы ни было у Юрия золотых наград, самую великую свою победу он одержал задолго до того, как впервые появился на спортивной арене. Это была победа над самим собой. Трудно поверить, но до 10 лет Раймонд мог передвигаться только в инвалидной коляске. Сразу после рождения врачи поставили малышу страшный диагноз паралитический полиомиелит. Родители год за годом показывали сына лучшим врачам его родного города Лафаетт в штате Индиана, но ни один не мог сказать ничего утешительного. Медицина не могла помочь, но сам Раймонд поверил одному из врачей, который сказал: "Надежда победить болезнь есть, но для этого нужны сверхчеловеческие усилия. Изо дня в день, не давая себе пощады, выполнять специальные упражнения, разрабатывая мышцы ног. Упорство и силы духа у Раймонда хватило, и в десять лет он впервые начал вставать, делая первые шаги. Потом, чтобы укрепить ноги, стал прыгать с места. Падал, не удержавшись после прыжка, расшибался, вставал и снова прыгал. О грядущих спортивных победах он, конечно, и не помышлял, пока лишь о том, чтобы научиться ходить, как ходят все люди. Так продолжалось несколько лет. И в конце концов Раймонд в буквальном смысле слова встал на ноги. Теперь он смог учиться. В 17 лет поступил в университет, чтобы стать инженером-механиком. Но любой американский университет это ещё и спортивный центр. А к этому времени у Раймонда уже были великолепно тренированные ноги с остальными мышцами. Да и сам он вымахал ростом почти под 2 м. Никто бы не поверил, что когда-то врачи считали его безнадёжным. В университетские годы Раймонд играл в американский футбол и, конечно, выступал на соревнованиях легкоатлетов в прыжках с места в высоту, длину и тройном прыжке. Получив диплом инженера-гидравлика, Раймонд Юрий работал в Нью-Йорке, занимался вопросами городского водоснабжения. Но без спорта он себя уже не мыслил и выступал за нью-йоркский легкоатлетический клуб. Вскоре стал чемпионом Соединённых Штатов всё в тех же прыжках с места. В последующие годы Юрий побеждал в национальных первенствах 15 раз. Его успехи были столь впечатляющи, что спортсмена прозвали гутоперчевым прыгуном или человеком-лягушкой. Зрителей особенно поражала манера его прыжков в высоту. Юрий первым из всех прыгунов с места освоил ножницы, как это делали классические прыгуны в высоту. Перед прыжком он становился не прямо, а сбоку от планки. Низко приседал, а потом резко распрямлялся словно пружина. В полёте одна нога уже была вытянута параллельно планке, а над самой планкой к ней резко подтягивалась другая. Такая техника была отработана упорными долгими тренировками и не давалась многим другим прыгунам. Когда на второй олимпиаде в программу состязаний были включены прыжки с места, Юрий решил поехать в Париж. Однако это не вызвало большого восторга у его начальства. Специалист по гидравлическим системам был ценным работником, отлучиться же ему предстояло не на день другой, а плыть за океан. Тем не менее, Юрий добился отпуска и провёл интенсивную двухнедельную подготовку к играм. Основными соперниками Юрия на парижской олимпиаде были его же товарищи по олимпийской команде Соединённых Штатов, а главным из них Ирвинг Бекстер. Но тот неизменно оставался вторым во всех видах прыжков с места, и в длину, и в высоту, и в тройном прыжке. А все три золотые медали выиграл Раймонд Юри, причём в один день, 16 июля 1900 года. В прыжках в высоту с Юри соперничали 6 участников из трёх стран, но равных ему не было. Здесь инженер-гидравлик из Нью-Йорка установил мировой и олимпийский рекорды, преодолев 165,5 см. Это оказалось на целых 12,5 см больше, чем у серебряного призёра Бекстера. В двух других видах соревнований выступали по 7 спортсменов из четырёх стран. В тройном прыжке с места Юрий опередил Бекстера уже на 63 см, показав 10 м 58 см. Последними в программе были прыжки в длину с места. Юри, уже уставший за этот день, прыгнул на 3 метра 21 сантиметр, а Бэкстер на этот раз отстал лишь на 8 сантиметров. Так в один день Раймонд Юри, которому шел 27-й год, стал трехкратным олимпийским чемпионом. Четыре года спустя, на третьей олимпиаде в Сент-Луисе, европейских участников было совсем мало. Теперь Юри пришлось соперничать исключительно с соотечественниками, Но ни один из них не выступал сразу во всех трёх видах прыжков с места. А Юрий вновь завоевал все три золотые олимпийские медали. При этом снова установил мировой и олимпийский рекорд на этот раз в прыжках в длину 3 м 48 см. Серия побед Гуттаперчева по прыгуна продолжилась на следующей, четвёртой Олимпиаде 1908 года в Лондоне. где Юрий еще дважды стал олимпийским чемпионом. Тогда ему было уже 35 лет, и победы давались труднее, чем прежние. Во всяком случае, Раймунду Юри не суждено было бить мировые и олимпийские рекорды. Состязания в тройном прыжке с места на четвертой Олимпиаде уже не проводились. В прыжках в высоту Юрий опередил ближайших соперников лишь на 2,5 см, показав результат 157 см. с половиной сантиметров. В прыжках в длину, правда, он был заметно сильнее остальных участников. 333,5 см, в то время как второй призёр, греческий атлет Циклитирас, прыгнул на 3 м 23 см. Так и Юрий стал в общей сложности официальным восьмикратным олимпийским чемпионом. Более титулованного спортсмена тогда не было. В 1912 году 39-летний атлет намеревался принять участие и в пятой олимпиаде, проходившей в Стокгольме, но в самый последний момент отказался от этой мысли и вообще оставил спорт. А кто знает, не стал бы он уже официальным десятикратным олимпийским чемпионом. Там, в Стокгольме, состязания по прыжкам с места в высоту и в длину проводились в последний раз. Их уже не было на следующих олимпиадах. Как бы то ни было, Раймонд Юри стал спортивной легендой. И мир восхищается не только его олимпийскими титулами, но и главной победой этого великого спортсмена над болезнью, не отпускавшей его долгие годы.